Ребенок сосет палец. Это проблема — бич современного мира. Природа этого явления непонятна до конца, как и то, почему эта навязчивая привычка так распространена именно сейчас. Пытаясь ответить на эти вопросы, психологи привлекают и генетику, и влияние на человека электромагнитных полей от бытовых приборов. Однако проблема есть, и ее надо решать. Как? Первое. Действовать надо сразу, как только привычка появилась у ребенка. У малышей в возрасте до года так проявляется нереализованный сосательный рефлекс. Если малыш сосет палец, дайте ему взамен грудь, пустышку, бутылочку. Это самый простой путь. Второе. Если этот вариант не сработает, фиксируйте руки ребенка нетугим пеленанием. Третье. Следующий способ. Изменяйте сценарий засыпания. Малыши чаще сосут палец при засыпании. Гладьте спинку, обнимайте ребенка. Четвертое. Делайте все возможное, чтобы привычка сосать палец ушла до года. Пятое. После года можно использовать специальные горькие лаки, которые продаются в аптеках. Шестое. Надевайте ребенку специальные напальчники, но не силиконовые. А вязаные, как куколки на пальчике. Они должны быть тугими и не спадать с руки. Седьмое. Для детей более старшего возраста сочиняйте сказки история персонажа пальчики. Брать одушевленный пальчик в рот уже не так интересно. Почему проблему сосания пальца у ребенка нельзя бросать на самотек и ждать, что он сам отучится? Это действительно дурная привычка, от которой очень сложно избавиться. С детьми старше 10 лет работает только метод НЛП – нейролингвистического программирования. Находится отправная точка проблемы и удаляется из подсознания навсегда.